Судья поднялся со стула. «Пань Фен, не пытайся меня дурачить, — хмуро сказал он. — Тебе прекрасно известно, что у твоей жены была пара золотых браслетов и несколько золотых заколок для волос, Ваша честь, это невозможно, бормотал несчастный байнфэн. Вы ошибаетесь, у неё никогда не было золотых украшений. Что ж, пойдём я тебе покажу, сказал судья холодно, а они прошли в спальню и судья кивнул на сундуки с одеждой. Открой крайний сундук. Драгоценности лежат сверху. Пань Фен, повинивавшийся, он осветил сундук фонарём, и судья, подойдя поближе, увидел лишь свёрнутые платья, до половины заполнявшие сундук. Но он отчётливо помнил, что брошеты и заколки лежали именно здесь, и дал огань после осмотра положил их на место. Ну вот. Видите, Ваша честь, с облегчением воскликнул Беньфен. Здесь ничего нет. Подожди, отстранил его судья. Он нащупал маленький замочек и открыл потайное отделение сундука. В нём было пусто. "Банфэн", сказал судья, вставая. "Ты зря меня обманываешь. Лучше скажи сам, куда ты спрятал драгоценности?" "Ваша честь, очень серьёзно сказал Беньфен. Я клянусь вам, что я и не подозревал о том, что в сундуке есть второе дно. Что я задумался. Он пристально оглядел комнату и вдруг сорвался с места и кинулся к окну. Судья дотронулся до одной из досок в ставнях, и она распалась на две половинки. Точно так же были сломаны все остальные доски. Здесь побывали воры, воскликнул он. В горы? Но все деньги лежат на месте, ваша честь, удивлённо ответил баин. А одежда? Когда я производил обыск, в первый раз сундук был полон. Ты можешь определить, что исчезло? Бань наклонился и принялся разбирать ворох одежды. Через несколько минут он сказал: "Ваше честь, не хватает двух платьев. Это платья из парчи, отороченные мехом, самые дорогие. Их подарили моей жене к свадьбе, — судья кивнул. «Тот — Тот-то еще задумчиво сказал он. — Ах да, столик! А раньше здесь стоял красный лакированный столик. — Да, он сейчас в мастерской, я его чиню, — сказал бань. Судья стоял неподвижно, полностью погрузившись в размышления. Он тёр букинбарды, пытаясь понять, что происходит. И внезапно его озарило. Каким же слепцом он был всё это время? Просвет и вот в чём дело. Он должен был понять с самого начала, и тогда он не совершил бы такой ужасной ошибки. Но теперь, по крайней мере, всё вставало на свои места. Бань фан. Я верю, что ты говоришь правду, сказал судья. Пойдём обратно в мастерскую. В мастерской судья Ди взял чашку с недопитым чаем, а бань натянул перчатки и снял со столика ткань. Вот столик, о котором вы говорили, ваша честь. Он старинный, но неплохо сохранился. Его нужно было лишь заново покрыть лаком. Как раз позавчера, перед отъездом в 5 Овнов, я поставил его сохнуть в комнату, но, к сожалению, до него кто-то дотронулся. Сегодня утром я заметил, что лак смазан в углу, и сейчас я его снова полирую. Могла твоя жена смазать лак, спросил судья, оставляя чашку. Ни в коем случае, ваша честь. Баньфен слабо улыбнулся. Я не раз предупреждал её. Да, она и сама знала, что лаком можно обжечься. Несколько месяцев назад сюда пришла вдова Лю, хозяйка магазина тканей, с таким ожогом. И спросила, как её лечить. Вся рука у неё была в волдырях, просто ужас. Я ей посоветовал. Откуда ты знаешь эту женщину? перебил баня судья. В детстве. Она жила с родителям по соседству со мной, в восточном квартале. Но мы не общались с тех пор, как она вышла замуж. И не то, чтобы я об этом сожалел. В этой семье все женщины нехорошие. Отец-то её был хорошим купцом, а мать татарка до да вдобавок колдунья.